Глава 4. «Все это нужно знать наизусть», — сказал Игорь Семенович, ходя по кабинету. Пол под его ногами скрипел. «Так я и знаю», — расслабленно сказал я. «Вы столько ко мне ходите, Вадим, что уже наверняка все запомнили. Многое». Я бросил последний взгляд в тетрадку. «На самом деле, как запомнить столько цифр? Вот у того мужика, который на меня кидался и сгорел». Наверняка была фотографическая память, а у меня ничего подобного нет. Вообще, порой выходил из дома с мыслью, а не забыл ли я выключить плитку и закрыл ли дверь? Сегодня только было спокойно. Точно помнил, как провернулся ключ. «Высота автосцепки СА-3 у локомотива», — спросил Игорь Семенович, подходя к стоящей в углу кафедре. На ней уже стоял его старенький ноутбук, который он собирался подключить к проектору. 1080 мм, не думая, сказал я. А минимальная высота? 980. Выход штока тормозного цилиндра на ВЛ-85. Нижний и верхний предел? 75-100. Но когда я это вспоминал, у меня возникло странное ощущение. Будто я смотрел прямо в свои записи и видел эти цифры. Вот глаза закрой, будто видишь свою тетрадку вживую. Цифры не забылись, как обычно. Я их помнил. Вернее, будто читал их из памяти, не глядя туда. Как проверить, что она исправна? Он вытянул стойкий кабель, ручками, без шаблона. Ну, в горизонтальной плоскости должна отклоняться руками. Можно нажать на замок и сразу отпустить, тогда он... Меня так и подмывало посмотреть вниз, где у меня все было записано. Но я знал, что он следит. Да и я будто помнил все. Неужели ты все выучил, Вадим? Препод усмехнулся, когда я закончил отвечать. «А в чем проблема, чтобы я выучил?» Спросил я, глядя на него, «не способен?» «Дело не в этом». Он не отвел взгляд. «Просто хотел убедиться, что вы не воспринимаете мир так, будто он тебе постоянно должен что-то дать». «Обязательно даст. А потом догонит и еще раз даст», — произнес я с усмешкой. В аудитории засмеялись. Препод посмотрел на меня внимательнее. «Ладно, когда будем в моей аудитории...» Покажешь на живой автосцепке, чтобы я видел, что понимаешь. Давай к вчерашней задаче с Ермаком, где заклинило колесную пару и образовался ползун 4 мм. Что будем с этим делать? Вчера я не ответил. Вернее, затупил, а Кашин сразу бракует такой ответ, если замяться в начале. Отключить тяговый двигатель этой колесной пары, гнать локомотив в депо со скоростью не выше 10 км в час. Сказал я, когда меня подмывало опустить глаза и подсмотреть, где колесную пару обточат или заменят. «А почему вообще железные дороги, Вадим?» спросил Игорь Семенович. «Тянет к поездам?» Вот такие вопросы я не любил. Вообще, я просто подал документы во все вузы города, где проходил по минимальному балу и не стремился идти именно в гуманитарные. Здесь откликнулись раньше. Да и устроиться на работу проще. Но некоторым надо было услышать про призвание особенно тем, кто раньше работал на железной дороге. У нас много таких преподавателей, но этот не из их числа. Сюда взяли раньше», — честно ответил я, изучая его. «Волк как». Препод посмотрел на меня поверх очков. Наконец-то честный ответ. «Ладно, по правилам, две неудачные пересдачи и комиссии. У вас уже было четыре, но у меня ведомость без даты, так что даю еще один шанс сдать без лишнего головника но если будете так же бодро говорить на пересдачуче у меня лишних вопросов не будет готовы завтра он постоянно переходил то на ты то на вы еще как надо же кому то поднимать родные железные дороги в зале снова засмеялись препод сочурил глаза но смотрел не на меня о кирилл он обратил свой взор на другого парня а напомни напомни-ка мне ширину колесной пары после небольшого вопроса студентов он поставил в тетрадку напротив моей фамилии плюсик и начал лекцию. Причем я не видел, что это плюс. Просто заметил, как он дважды черкнул ручкой. Интересно, раньше внимания не обращал. Но дело не в этом. Я просто помнил записи. Ощущение, будто я стоял перед картиной в каком-то музее, который кто-то прилепил на скрепку мою лекцию. И читал с нее. Причем картина висела в каком-то дворце. На ней был изображен бородатый мужик в доспехе, и таких картин было полно, и... «Вот что это такое?» «Ладно, с тележками и колесными парами мы почти закончили», — объявил Кашин. «Сегодняшняя тема — рессорное подвешивание и гасители колебаний». Кашин включил ноутбук, и на стене, где был развернут рулонный экран, возник его заваленный ярлыками и документами рабочий стол. «Вот она», — тихо сказал я, увидев картинку на нем. «Вы о чем?» — препод посмотрел на меня. «Картина. Видел ее». «Так это же тайная вечеря». Игорь семёнович нахмурился. «Конечно, вы ее видели». «Ее все видели». «Я бы даже спросил, кто художник, да боюсь вас разочароваться после сегодняшнего. Давайте к лекции». «Это Дайвинчи сделал», — сказал ей, и Кашин кивнул, запустив презентацию. «Но я будто видел эту картину перед глазами. Вернее, если их закрыть, я будто стоял перед ней, будто видел ее в музее прямо сейчас». Настолько ярко она отпечатана в памяти. Что за хрень? Вот и сейчас закрыл. Будто я в каком-то зале, прохладном, большом, роскошном, и стою перед картиной, так четко ее представляю, вижу все детали. И она была другой, не той, которая была у препода на рабочем столе, потому что некоторые будто выставляли вперед пальцы. Например, Иосиф держал перед собой два пальца, как рокер, Иода показывал четыре, а вот Матвей — кулак. Еще больше меня удивило то, что я узнавал всех апостолов. Откуда бы я их знал? И тут есть люди, которых на этой картине быть вообще не должно. Все это странно, но у меня возникла другая мысль. Будто кто-то сохранил таким образом шифр. Там и хлеб так лежал, отдельными кусочками. Не как на картине и пальце, будто здесь цифра. Так спокойно, Вадим. Тот мужик, который сгорел от упавшего провода, был каким-то шпионом, это точно. И, возможно, у него было прозвище «Туман». Он пользовался какой-то техникой для памяти. Вот и шифр, спрятанный в картине в его памяти. Правда, с чего это вдруг «Туман» решил занять мое тело? Такое вообще бывает. Мы же не в аниме и не в манге сосекаем попаданцами. Но шпион, когда умер, будто хотел поселиться в моем теле, но не смог. Не просто же так я такой упрямый. Я не сдался. И у меня теперь его память. Зашифрованная. Толк-то от нее? Но если взять цифры с картинки... Посреди пары была короткая переменка. Я подошел к Леше, который сидел на передней парте и что-то писал в тетрадку кривым почерком, который и сам потом не разбирал. «Леха, здорово, братан». Я похлопал его по плечу. «А?» Он вздрогнул и огляделся по сторонам. «Тебя мага опять достает?» «Нет». Парень помотал головой. что такое?» «Ты же человек начитанный, умный, очки носишь». Сможешь объяснить одну хрень? Вот смотри, я сел рядом. Понять не могу. Увидел тут в инете. Вот бывает такое, типа закрываешь глаза, а у тебя там будто комната, какие-то картины, записи, и в них то, что тебе нужно вспомнить. И ты смотришь на них и все вспоминаешь сразу. А, -а", а, -а, -а Леша заулыбался и начал тараторить. Это дворец памяти, метод локуста, ой, локусов. Человек плохо помнит цифры и прочее, но у него отличная пространственная память. «Давай попроще», — прервал я его. «Грубо говоря, ты легко можешь запомнить какое-то место. Комнаты, предметы. Если это важное для тебя место, ты сразу все вспомнишь, где даже крючки для одежды висят. Память так работает, помнит именно это лучше всего». «Так». Я смотрел на него. «И вот в памяти ты к этому месту привязываешь какие-то предметы, вещи, образы, только тебе понятные». А картины могут быть еще как, — он кивнул. Вот, и запоминаешь лучше. Потом закрыл глаза, представил это место, эту картину, которая там висит, и все вспомнил. Вот бы все лекции туда записывать». «Вадик», — раздался голос рядом со мной. «Ты что, Рилли кого-то сегодня ограбил? Шмот новый, да?» Раздался смех. «Это Макс Уваров. Толстощекий полный парень в дорогих вещах и с модной прической кудряшками». Их у нас два таких мажорчика в группе. Один Кирилл, богатый тип, но тот обычно держался от меня в стороне и смотрел, как на мебель, хотя иногда пытался достать меня, и не только меня. А вот при нем, как мелкий шакал, постоянно ходил Макс Уваров, его подпевала. Сам по себе никто, но рядом с Кириллом он чувствовал себя крутым и постоянно пытался поддеть других. Но пора с этим завязывать. Рилли грабанул или в сиротском приюте выдали. Он загоготал. «Вы же на бюджете учитесь. Еще и все дают на халяву». «Не, так-то шмот топ, не кринж, как обычно, но...» «Макс...» Я широко улыбнулся, ограбил, говоришь. «Так это же у тебя папа, начальник депо, не у меня». «Не понял». Макс сочурил глаза. «А что тут понимать? На него же дело завели за воровство, да? А эти вещи наворованные куплены?» Показал на него. «И тачка твоя тоже?» «Ты что такое говоришь?» — он насупился. Я не... «А как еще? «Устроились там, присосались к депо, все растащили, а на меня ещё гонишь. И сам на бюджете учишься на халяву, хотя легко бы оплатили. Тебе ещё и оценки ставят просто так, по знакомству. Так что кто тут кого грабанул, а?» «У тебя чё, проблемы?» Макс подошел ближе, сжимая ухоженные ручки в кулаки. «Устроить?» — спросил я и поднялся. Он постоял, глядя на меня. И отошел под удивленные взгляды остальных, кто за этим наблюдал. «Просто пошутил. Расслабься, бро!» Пробурчал Макс, опуская взгляд. «Шуток не понимает, лол!» «Мы с тобой еще пошутим», — сказал я, шутник хренов. «Грамотно ты его!» — Леха усмехнулся, когда Макс отошел. А то он реально всех достал токсик, и чуть что сразу жаловаться до бежит. Я и сам удивился, но про эту сторону, куда можно повести разговор, даже не думал. Обычно я пытался осадить Макса и ему подобных, но не знал, как это сделать лучше. Но тут ударил иначе, прямо в цель, еще и при всех. И народ посмеивался над Максом, пока он сидел с красным лицом. Прозвенел звонок, и я вернулся на место. Лекцию слушал плохо, думал о своем. Суть я понял. Ладно, предположим, тот шпион по прозвищу Туман помер, а его память передалась мне. Может, из-за тока или чего-то еще, память и навыки. Навыки действовали, потому что готовить я не умел вообще, а тут получается очень хорошо. Его навыки и наблюдательность теперь у меня. Вот этот факт про батю Макса я тоже вспомнил, хотя никогда это не использовал и даже не думал об этом. А вот с памятью интереснее. У Тумана все запечатано в этих картинах, во дворце. Наверняка в том самом, из Флоренции. Но в моей голове я мог представить только один зал с несколькими картинами, где было то, что он запомнил недавно. Остальное будто закрыто, заперто, ходы завалены. Может, это из-за того, что он помер, а может, откроется со временем. А пока же я снова представил эту картину так, будто прямо сейчас стою там и даже прохладу каменного зала ощутил. Как и приятный запах чего-то древесного. И начал смотреть на картину, разыскивая цифры, которые он хотел запомнить, и спрятал на ней самой Два кусочка хлеба, три пальца, кулак значит ноль. Матвей подмигивает значит один. Сидящая за столом Мона Лиза, которой там не должно было быть, показывает Иуде средний палец Один. Я все записал Ну и козел, этот шпион, не мог просто код записать, хотя он бы его и не запомнил. 24 группы цифр, и того у меня получилось. И для чего они? Номер счета? Казалось, что в них что-то важное. Но меня подмывало взять телефон и открыть какое-то приложение, но у меня такого даже не было. Но числа есть, осталось придумать, от чего они. Вот бы на деньги выйти с их помощью. Пары закончились. Секция будет позже, а пока я пошел домой. А то на столовку мало денег, да и дорогая она была. По пути зашел в магазин, думая, как себя удивить в очередной раз. Надо решать с кредитом, но это не значит, что нужно оставаться голодным. На голодный желудок плохо соображается, у меня еще пересдача. Надо просто не шиковать. Купил твердые макароны, придерчиво выбрав по составу. Чеснок у меня был со вчерашнего дня. Взял еще свежие зелени из холодильника и масло. Вчерашнее оказалось хорошим. Я взял еще пачку, чтобы было всегда. Состав читал внимательно, и меня все устраивало. — А это масло, внучок, чего не берешь? — спросил у меня бабушка. — По акции вот дешевле. — Да тут масло только пальмовое, — сказал я, мельком бросив взгляд на пачку, которую она держала в руках. — Лучше это возьмите. Чуть дороже, зато лучше. «Ой, спасибо». Бабка взяла две пачки. Входя во двор своего дома, увидел ментовскую машину. Рядом с ней курил участковый Пахомов и пара оперов из нашего районного уголовного розыска, кто занимался кражами. Всех же знал в лицо, часто с ними разговаривал. Один заметил меня и двинулся было наперерез. «Стой, его там точно не было», — сказал Пахомов. «Я этого не слышал. Я прочитал это по губам. Охренеть». Просто посмотрел на него, увидел, как он говорит, и понял. И правда охренеть. «Деддомовский же», — возразил опер. «Нормальный пацан. Не бухает, в институт ходит, спортом занимается. Говорил с ним недавно». Пахомов отвернулся, и дальше я разговор не понимал. Так, свое слово участковый сдержал. Я прекратил музыку, и он меня не доставал, а то бы устроили допрос сейчас. Но меня решил достать другой. Я почти дошел до подъезда, когда увидел стоящую на клумбе серую «Тойота Камри». Но Артур загонял ее в это место даже летом, ломая кусты. Это владелец автомойки, шашлычной, пары киосков с шаурмой. «Вадик, братан!» Толстый небритый мужик за полтинник помахал мне рукой и неловко пошел ко мне по утоптанному снегу. «Слушай, ты извини за тот раз, я не со зла», — начал Артур, широко улыбаясь. «Давай шаурму за мой счет организую». «В любой киоск подойди, скажи, что от меня тебе сделают». «От твоего киоска с шаурмой все собаки в округе убегают», — сказал я. «Не просто так, наверное». А я тогда раз попробовал, едва до дома успел добежать. «Ха-ха, шутник», — он сощурил глаза. «От твоих шуток обхохочешься, Артур», — строго произнес я. «Обещал, но не сделал. Нехорошо поступил». Он меня обрызгал талым снегом и грязью неделю назад, когда проезжал на машине забрызгав новые джинсы. А потом обещал отдать их за свой счет в химчистку, которую держал знакомый, но потерялся. Впрочем, вряд ли Артур собирался их отдавать куда-то. Зато он считал, что это очень смешно так обещать, но ничего не делать. Я не собирался нести джинсы в химчистку. У самого руки есть, уже отстирал. Да и его обещаниям не верил. Но он решил, что выбрал кого-то, над кем можно издеваться. И это пора прекращать. Да решим вопрос. Артур снова засмеялся. «Слушай, братан, помой машину, пожалуйста». Он показал на грязную тачку. «А то грязь такая, всю уделал. А мне навстречу ехать, на грязной тачке появишься, так не поймут, а я тебе пять тысяч заплачу, идет». Даже если бы согласился, он бы не заплатил. Но я бы раньше не стал соглашаться. Хотя кто-то из наших тогда сделал, вот только ничего не получил за это. «А что, на твоей автомойке плохо моют?» Я усмехнулся. «Так не надо зарплату зажимать народу». «А то у тебя каждый раз разные узбеки работают, но ты все равно им не платишь». «Плохо работают, а тебе-то какое дело?» Он нахмурил кустистые брови. «Как какое? Ты же меня в работу втягиваешь, а я знаю, как ты платишь». Я усмехнулся. «Вернее, никак. Жмотишь и обманываешь». «Парень, ты не наглей», — прошипел Артур. «Какие деньги тебе еще платить?» «Так ты же на работу зовешь». «Нет, ты совсем уже». Он вытаращил глаза, достал телефон и начал меня снимать. «Смотрите, деддомовские какие наглые пошли. Деньги вымогают, ничего не сделал, а уже бабки требуют. Вообще обнаглели. Им квартиры на халяву дают, а они...» «Ну, здравствуйте, куда все в итоге вышло? Думает, этот ему поможет». Я подошел ближе. «Артурчик, дорогой ты мой». Фамильярно сказал ей, рукой отвел телефон в сторону. «Лучше удали, тебе ж потом легче будет». «Да я тебе», он замахнулся, и без угроз. Серьезно произнес я, осадив его. Или я приду к тебе на автомойку и столько всякого найду, что ты вовек не отмоешься. А про твои киоски уже молчу. Туда надо звать не Роспотребнадзора, а комиссию по биологическому оружию. Ты уже все конвенции нарушил. Так что лучше не надо, дорогой, не вывезешь. Артурчик посмотрел на меня, но тут заметил участкового Пахомова. Впрочем, надежда на лице быстро погасла. Я помахал Пахомову сам, и лейтенант кивнул в знак приветствия. А после удалился. Артура он и сам не любил. «Удаляй», — потребовал я. Шумно дыша через нос, он удалил видосик. И я проверил, что не перекинул его куда-нибудь. «Вот и договорились, Артур», — продолжил я. «Так что мой свое ведро сам. Езди аккуратнее». Кажется, больше он доставать меня не будет. Просто я раньше не знал, как ему ответить. Злился. И он от этого веселился еще больше. А теперь облом. Я зашел домой, переоделся, не торопясь приготовил обед, хотя обычно успевал только заварить дошик и быстро его проглотить. Вышло все хоть и просто, но как-то ресторанно. Сварил макароны в подсоленной воде, но не ломал их, как делал в прошлую попытку, а просто засунул в воду, и они сами сложились в кастрюлю как надо. Снял с огня на минуту раньше, чем было написано на коробке. Тем временем обжарил чеснок до золотистого цвета. В сковородку же высыпал макароны и перемешал, чуть долил воды, чтобы покипело. Сверху пошинковал зелень. Неплохо вышло. Ладно, надо разобраться с цифрами. Почему-то было ощущение, что они помогут мне закрыть ближайшие трудности. Вот только было ощущение, что это не цифры. Не зря апостол Андрей на картине в памяти шпиона держал в руке какой-то справочник. Понять бы еще какое-то. И тут раздался звонок в дверь. Я удивился, накинул рубашку и пошел встречать неожиданного гостя. Менты, может быть? «Вадик, как вырос!» — на пороге стояла тетя Лена. «А я тут пирожков тебе напекла». Толстая женщина под полтинник все хотела протиснуться. В пакете у нее было что-то печеное, и это приятно пахло. А вот от самой тети несло перегаром. Это сестра отца, но раньше она делала вид, что меня не существует. Зато с тех пор, как я получил квартиру, она плотно пыталась войти в мою жизнь. А, понял, хочет что-то замутить с моим жильем. Нет уж, не выйдет.